Реальные руководители спецслужб. До сих пор я писал, что спецслужбы сделали то, спецслужбы сделали это. Но кто именно эти спецслужбы? В их составе тысяча, иногда и сотни тысяч человек, которые в массе своей ничего не определяют, а ходят на службу с очень скромными целями. Побольше денег получить и выслужить большую пенсию. Ясно, что если эти люди делают в своей стране гадость, то это гадость подобного паразитирования на обществе и не более того. Тогда кто все определяет, кто задумывает преступление против своей страны? Официальные главы спецслужб? Может быть и так, но с этим надо разобраться. Дело в том, что у населения мира существует или существовало два взгляда на руководителей. Один можно назвать, к примеру, монархическим или тоталитарным, а другой демократическим или парламентским. При монархическом взгляде на руководителя от него требуется, чтобы он все знал сам и во всем сам разбирался, примером в таком подходе к руководителю служит или должен служить сам монарх, ведь его с детства учат всему, что нужно для управления страной, следовательно, лучше его разбираться в деле управления никто в принципе не может, и народ таких стран не поймет, как можно во главе организации поставить дурака, каким бы приятным он не был. Такому народу привычно, что именно руководитель должен лучше всех знать, что делать. Поэтому народ с тоталитарным монархическим прошлым в своих взглядах и требованиях к руководителю резко отличается от народов, где назначение руководителя осуществляется путем выборов на короткий срок. От тех народов, которые прекрасно понимают, что путем выборов получить компетентного руководителя технически невозможно. Думаю, что если бы на президентских выборах в США голосовал народ России с образом мыслей 1900-1953 годов, То за Буша не было бы подано и 1% голосов. Поскольку по тогдашнему русскому образу мысли это просто неестественно, как можно во главу всей страны ставить дурака, да еще и своей народной волей. А вот американцы проголосовали за Буша, как утверждает психолог, именно потому что он дурак, потому что он такой, как они, то есть приятный, малый. И по большому счету это не признак какого-то врожденного дебилизма американцев. Если хотите, это результат векового опыта парламентаризма. Американцы пусть и не понимают, Но с здравым смыслом чувствуется, что те, кого они выбирают, реально руководить не будут, поскольку не обучены и не умеют этого делать. Посему нет и смысла предъявлять к ним подобные требования. И американцы голосуют за подобных себе надежде, что придя к власти эти люди как-то осуществят их дураков в чаяния. Возьмем такой характерный момент. Уже очень давно, по крайней мере с прошлого века, речи американским президентам пишут помощники. И это воспринимается американцами как само собой разумеющееся. Я помню, как меня несказанно удивило, когда в первом из опубликованных в СССР американском политическом детективе «Семь дней в мае» перед выступлением президента США в данной книге «Положительного героя» корреспонденты спрашивают его помощника, кто написал президенту речь. И это персонажами книги воспринимается как естественное дело, но даже по тогдашнему времена Брежнева советскому менталитету это было невероятно. Как какая-то шестерка может написать речь главе страны? Никто и никогда не писал речей Ленину, никто и никогда не писал речей Сталину, писать начали малограмотному Хрущеву, но не какие-нибудь шестерки бурлацкие, а такие же, как и Хрущев, секретарицы, как и ПСС. Да и то, Хрущев и эти тексты сначала безжалостно правил сам а затем на трибуне плевал на тексты, и говорил то, что хотел сказать. Да так крепко говорил, что потом стенограмму таких выступлений приходилось снова переделывать для газет. Читать тексты, написанные другими, начали Брежнев и все после него. Но сам факт написания этих речей кем-то, а не лично генсеками, в СССР тщательно скрывался. Для официальных сплетников СССР лекторов ЦК КПСС и общества знания, была разработана схема ответа на возможные вопросы по этому поводу из зала. Отвечали, что Леонид Лич речи пишет сам, но поскольку он выступает от имени ЦК, то сначала текст своих речей обязан согласовать с студенами ЦК, а уж потом он не может уклониться от согласованного текста и вынужден его читать. Такая его, вот, дескать, тяжелая доля. И дело здесь не в коммунистах, а в точке зрения народа на этот вопрос. И русским царям, какие бы они ни были, речи никто не писал. Ленивый Николай II стал готовить конспект своих выступлений перед сановниками, и те это терпели. Но когда царь пригласил во дворец несколько сот депутатов Госдумы, то сами сановники его упросили, чтобы царь конспект не писал, в шапку его не клал и не подглядывал, а выучил бы наизусть все, что он хочет сказать депутатам. Ведь в противном случае царь не сумеет доказать, что бумажка, с которой он читает, написана им но Тогда какой же он в глазах народа будет самодержаться, если кто-то за него составил речь, а он выступает только как чтец-декламатор? -деклама Кстати, об этом. У бюрократов есть свойство, вытекающее из их сути. Превращать свои действия в игру, ритуал, хорошо им знакомый, но давно потерявший всякий смысл. Вот, скажем, Путин читает в Думе свое послание. А зачем? Ведь если послание написано, то нужно просто раздать его депутатам. Потому что при чтении документа, заложенные в нем мысли, становятся более понятными, чем при их... Слушание. Путину не надо было тратить время на поездку в Думу, он мог бы лишний раз на лыжах покататься или что там еще обязан делать, делать президент России. А если что-то какому-то очень неграмотному депутату надо, чтобы послание было обязательно прочитано, то тогда читать его должен профессионал. Скажем, собралась Дума и Селезнев объявляет послание президента Путина Госдуме и России слова Грефа и Чубайса, исполняет народный артист России Михаил Жванецкий. И вышел бы Жванецкий и стал бы с выражением читать это послание. И депутатам было бы смешнее. И Жванецкий потом мог бы читать это послание во всех концертных залах при полном аншлаге. Но нет. Это предложение не пройдет. Потому что как же мы иначе узнаем, что Путин президент, если он не сядя в торец стола, не вынет бумажку и не прочтет. Начинаем заседание кабинета министров. Или при встрече с главами других государств не вынет бумажку и не прочтет. Мы тут с президентом Пушем. В историческом плане для России... Подобные руководители все еще в диковинку, но для парламентских стран является традиционно естественно то, что неизбранные глава государства, не назначенные министры, страной не руководят. Тогда кто руководит страной и министерствами? Аппарат, то есть кадровые, карьерные, государственные чиновники высокого ранга, которые не избираются, а работают в своих ведомствах достаточно давно, руководят замы министров, а министры с президентом позируют перед телекамерами. Это самое естественное для бюрократической системы управления положение. Руководит всем аппарат, хотя отвечает за все перед публикой министр. Из этого текает ряд мало понятных публике моментов. Поскольку аппарат гораздо опытнее назначенного к нему «Калифа на час», то он может вынудить и министра, и президента подписать все или почти все, что аппарату нужно, путем предоставления первым лицам определенной информации для нужного аппарату решения. Предположим, нужно назначить директора средней школы и есть умный, мужественный, изредка выпивающий в женских компаниях кандидат. Если аппарат хочет, чтобы президент назначил этого кандидата директором школы, то он сообщит, что этот умный, решительный педагог, способный устанавливать с людьми и неформальные отношения. Если аппарат против, то сообщит, что это много мнящий о себе алкоголик с нездоровой тягой к девочкам. И президент примет такое решение, какое надо аппарату, безо всякого насилия над собой, мня себя истинным президентом. Повторю, в основе данного положения лежит естественная компетентность избираемых на время руководителей, и парламентские страны ради сохранения себя даже стимулируют власть аппарата. И так было всегда, даже когда в тех или иных странах избирались и умные, и компетентные люди. Вот, скажем, сын Берия, Серго Берия, рассказывает, что его познакомили с записью разговора вице-премьера Великобритании Черчилля, заместителем министра иностранных дел этой страны Кадаганом. Данный разговор НКВД ССР подслушал в английском посольстве в Москве. Серго Берия пишет в своей книге «Мой отец Лаврентий Берия». Я был потрясен. Не самим фактом записи, разумеется. О том, что иностранные посольства в Москве прослушиваются, я давно знал. Праздилось совершенно другое. Кадаган последними словами ругал премьер-министра Великобритании. Я неплохо знал английский, но крепкие выражения, которые допускал заместитель министра, явно выходили за рамки всех существующих учебников. Как выяснилось, Черчилль не имел права обсуждать какие-то вещи без санкции кабинета и согласования с ним Кадаганом. Заметьте, это абсолютно не значит, что Черчилль обязан был во всем подчиняться Кадагану. И даже в том вопросе, за который Кадаган его материл. Это наверняка был вопрос смены политики в каком-то деле, и Черчилль мог ее сменить, но для этого он обязан был, если Кадаган с этим бы не согласился, на эту смену согласовать со всеми министрами, и только после этого новая политика стала бы обязательна и для Кадагана. А Черчилль? Черчилль терпел ругань Кадагана, поскольку тот был прав по сути. Черчилль не специалист МИДа, не знает всего, что планировалось по этому ведомству до его избрания, А посему он не имел права обещать Сталину что-то, не посоветовавшись со специалистом, с Кадаганом. Заметьте, что и Кадаган, для того, чтобы ругать Черчилля, который мог его снять с должности, должен был быть и патриотом Британской империи, как Черчилль, и не сильно уступать примеру в уме. Ругань дурака Черчилль не стал бы терпеть. Времена сильных политиков и сильного аппарата канули в лету. Где теперь Черчилль где теперь Рузвельт и, соответственно, откуда взяться Кадаганом? Политики изменились, измельчали, а принципы парламентаризма, при котором страну руководит аппарат, такой же измельчавший, как политики, остался. И при этой своей власти аппарат получил возможность решать свои дела, как он их понимает, вообще без политиков. Зачем профессионалу нужны советы дурака, политика, а тем более его приказы, особенно если это аппарат спецслужбы, к делам которой из-за секретности мало кто имеет доступ. Депутат Госдумы России ГВ Костин пишет, недавно Геннадий Комков, со ссылкой на американские источники сообщил о том, что сегодняшний хозяин Белого дома Буш-младший имеет самый низкий за всю историю США интеллект. 91 балл. Чтобы водить автобус в Нью-Йорке, нужно иметь не ниже 95. На протяжении 12 лет на Воронежском механическом заводе все принимаемые на работу и назначаемые на должность инженерно-технические работники проходили тестирование методами инженерной психологии по тем же методикам, которые приняты в США. Все руководители завода, главные специалисты и резерв замещении должностей около 30 человек имели уровень интеллекта в пределах 125-115. Сред... То есть отлично и очень хорошо. Среднее звено руководителей их резерв более 400 человек имели уровень интеллекта не ниже 95. Хорошо. И только 4% от численности прошедших тестирование более 1200 рядовых ИТР имели уровень интеллекта менее 90, 95. Удовлетворительно. То есть на Воронежском заводе Буша взяли бы на должность не выше начальника караула вахтеров. А в США он, гляди-ка, президент, по другим странам ездит, учит. Вот, к примеру, западные информационные агентства сообщают. Говорят, что до 11 сентября президент США Джордж Буш считал, считал Талибан баварским духовым оркестром. Теперь президент самый «могущный» в кавычках мире нации благодаря своему разностороннему образованию. Снова сел в лужу. Гандализа Райс, советник президента США по национальной безопасности, помогла своему шефу выпутаться из неприятного положения. Во время встречи двух американских президентов Джорджа Буша и Фернанда Кардозу, Бразилии Буш, озадачил своего коллегу вопросом. «Do you have blacks, too?» «У вас тоже есть черные, Райс, от которой не укрылась». Какое удивление вызвало вопрос у бразильца, спасла ситуацию, объясняя Бушу. Мистер президент, Бразилии черных, наверное, больше, чем в США. Говорят, что в этой стране больше всего чернокожих, если не считать Африку. Президент Бразилии Кардозу заметил, что касается Латинской Америки, то Буш еще учится и учится. Ну и какой же уже уважающий себя аппарат спецслужбы будет вводить в курс дела этого придурка, которого без какой-то там кандализы и памперсов со двора опасно выпускать. Томлисон вспоминает такой факт. Его агент скрыл. А последующий прослушивание телефонных разговоров подтвердило, что консервативная партия Англии получила для своей предвыборной кампании деньги от Радована Караджича. Я считаю это таким же предательством, как и шпион. Шпион получает деньги, чтобы сделать что-то в пользу того, кто платит. И партия получает деньги для того же. В чем тут между ними принципиальная разница? Но Томлисон человек западный, поэтому он увидел здесь только предмет политического скандала. Томлесон составил секретное донесение приложил к нему запись телефонных разговоров и отправил наверх по инстанциям. Как он пишет, донесение разведки по существующим правилам сначала проходили положенные инстанции в Ми-6, а затем в МИДе, в кабинете министров, и только после этого ложились на стол премьеру для принятия решения уже с мнением всех этих заинтересованных инстанций. Но в данном случае случилось следующее. Томлисона вызвал секретарь директора Ми-6, чиновник очень высокого ранга и фактически заместитель директора, которого которого Томлисон назвал Джад. Чтобы не быть предателем, Томлисон изменил имена всех работников ми которые до него были известны, не были известны публике. Шеф решил присвоить этому делу статус суперсекретного, а это значит, что о нем будет доложено только премьер-министру. А ваше донесение я приказываю уничтожить. Джад протянул мне бланк, в котором я должен был расписаться. Чтобы донесение было официально списано в макулатуру, и хотя я знал, что поступаю неправильно, выбора у меня не было, и я подписал бумагу. И вы не должны никому рассказывать ни о донесении, ни о его содержании, добавил Джад, угрожающе, когда я уже собрался уходить. Сам Томлесон никак не комментирует этот эпизод, но ему нужен, чтобы пояснить, почему его без очереди отправили за границу. Английские разведчики работают три года дома, три года за границей и так до пенсии. А мне интересно, откуда Томлесон уверен, что Джад показал его донесение директору ми -6? А если показал, то откуда известно, что директор ми устно доложил об этом премьеру Великобритании. Но я хочу обратить ваше внимание даже не на это, а на то, что Томлисон не высказал ни малейшего удивления или возмущения тем, что сверхважную информацию о предательстве лидеров Тори не узнали те, кому по закону ее полагалось знать. А это значит, что подобная практика для самого Томлисона не была диковинкой. То есть, даже он, диссидент ми считает ее само собой разумеющимся делом. И еще одно. Джад пояснил Томлисону свое решение. Если эта информация станет достоянием гласности, она может послужить причиной отставки правительства. То есть в Великобритании не народ решает иметь ему в правительстве данных подонков или заменить на лучших, а какой-то никому неизвестный джад из спецслужбы. Тогда откуда же у нас уверенность, что президент Буш и назначенные им директора ЦРУ и ФБР знают, что действительно творится в этих ведомствах? Ведь их 70 и совершенно очевидно, что избранная власть в США о делах ЦРУ и ФБР знает ровно столько и только то, что эти службы хотят, чтобы она знала. А нам логично прийти к выводу, что сегодня спецслужбами реально руководят не их официальные главы, не политики, а никому неизвестные кадровые руководители, для которых эти спецслужбы являются и средством жизни, а возможно и целью жизни. И которые по этой причине всю работу спецслужб нацеливают на их самосохранение и развитие, скорее всего руководствуясь старым принципом «что хорошо для ЦРУ, ФБР, агентства по борьбе с наркотиками и т.д. и т.п., то хорошо для Америки». Безголовые страны. В 1945 году Советский Союз наполовину был в развалинах. Его людские и материальные потери в войне были неизмеримо выше, чем у Великобритании. В отличие от последней, США не оказывали СЭР помощи по плану маршала. И тем не менее, СЭР отменил карточки в 1947 году. А владычица Мария Кянов распределяла по карточкам триску еще в начале 50-х. Почему? Ответить «потому, что в СССР было плановое хозяйство» – это ничего не ответить, поскольку сегодня для массы людей плановое хозяйство – это ничего не значащие слова. Поясним их так. Во главе страны в то время был человек, который думал о ее судьбе, а не о том, как за 4 года расплатиться с теми, кто дал ему денег на предвыборную кампанию и как самому украсть побольше по такому случаю. А наличие в государстве такой головы или голов дает стране очень много. Шла война, а Сталин думал о том то она в конце концов закончится, и то оружие и боеприпасы, которые сегодня производит промышленность, станут не нужны. Что промышленность будет выпускать? Где мобилизуются миллионы солдат, офицеров, где они будут работать и где жить в разрушенной стране? И поскольку он об этом думал, то 23 мая 1944 года Государственный комитет обороны дает команду в течение года создать промышленность по производству заводским способом домом, домов мощностью 3600 квадратных метров в год и создать производственные мощности по строительству жилых домов из гипса и шлакобетона на 1 миллион квадратных метров. Еще немцы топчут нашу землю, а в стране начинается восстановление и строительство мебельных фабрик. В это же время конструкторы-инженеры и получают задание разрабатывать чертежи и технологию мирной продукции на военных заводах. Еще месяц до парада победы над Германией в Москве, еще не закончена Вторая мировая война, и непонятно сколько средств потребует предстоящая война с Японией, А ГКО дает всем ведомствам 5 дней на разработку планов производства мирной продукции. Если во втором квартале 1945 года доля мирной продукции в Валовой продукции промышленности СССР составляла 45,7%, то в третьем квартале победа над Японией сопровождалась ростом мирной продукции до 59,8%. Еще не просохли чернила на акте о капитуляции Германии, а из армии домой возвращался каждый третий, и никто из этих 300 А, тысяч, 300 тысяч солдат и офицеров Ни из последующих не пожаловался Что его дома не ждало рабочее место Или на то, что сделанную им продукцию Потребитель не мог купить Да что солдаты и офицеры Думали даже о такой мизерной группе специалистов Как генералы Войну их стало 3000 даже, А даже до войны обходились тысячи. После войны армия сократилась Сократится втрое Куда деть избыточных генералов Осенью 1944 года война шла вовсю. Главное управление кадров Красной армии посылает Сталину свое предложение по послевоенному устройству лишних генералов. В конце 80-х годов США победила СССР в психологической войне. СССР развалился. Полная победа Америки. И что? США кто-нибудь подумал, чем занять избыток армии? Что будет выпускать военно-промышленный комплекс? Как сократить гигантские спецслужбы? Кому думать? Рейгану? Артисту Голливуда, которому под занавесу стало сыграть роль президента, оно ему было надо? Прежде чем оценить тогдашние спецслужбы США, сообщу, что по численности разведки мира стояли в такой последовательности. ЦРУ и остальные разведслужбы США, разведслужбы СССР и Ми-6 Великобритании, спецслужбы в остальных странах, по сравнению с этой тройкой, столь незначительны, что их нельзя сравнивать даже с Ми-6. А по Томлесену Том в начале 90-х Ми-6 работало, собственно, британских разведчиков 350 человек а вместе с остальным обслуживающим персоналом – 2300 человек. А вот что писали во времена Рейгана журналисты Д. Уайс и Т. Рос в журнале «Лук». Только о тогдашних разведслужбах США. Разведательная сеть выросла в широкий, скрытый от глаз аппарат, в котором работают около 200 тысяч человек. Американский народ фактически ничего не знает о нем. Личный состав его работников засекречен, его деятельность сверхсекретна, его бюджет скрыт в других ассигнованиях. Предполагается, что небольшая группа конгрессменов информируется о невидимом правительстве, но фактически немало что знают о его деятельности. Действительно, как несколько непрерывно меняющихся конгрессменов, имеющих еще и обязанности в Конгрессе и перед избирателями, могут проконтролировать даже эту часть спецслужб США разведывательных численностью 200 тысяч человек. Это даже не смешно. Но главное, кого из американских президентов обеспокоила судьба этих людей? А если кого из их окружения и беспокоило, то это обязательно был идиот типа польского придурка с Збигнева-Бжезинского, которого даже Фон Булов, напомню, силовой министр ФРГ, называет бешеной собакой. Фен Булов возмущается другим теоретиком Самуэлем Хантингтоном, который с разлом СССР начал призывать и убеждать, что жителям США и Западной Европы нужно иметь кого-то, кого, кого бы они могли ненавидеть. Да, образ врага на руку и спецслужб США, и Пентагона, но где гарантия, что эти вопли слушают бизнесмены, те, благодаря деньгам которых кандидаты становятся сенаторами и конгрессменами. А у этих бизнесменов возникает нехороший вопрос, зачем США даже официально тратить 30 миллиардов долларов на спецслужбы без службы борьбы с наркотиками, если не хватает денег на, на покупку маленьких домиков для расселения всех тех подонков из бывшей империи зла СССР, которые предали Родину за счастливую жизнь во плоти свободы. Ведь деньги на спецслужбы Правительство США отбирает налогами у этих самых бизнесменов. Соответственно, и у конгрессменов возникают нехорошие вопросы, типа, зачем давать Пентагону 310 миллиардов долларов в 2001 году на защиту от находящихся в 10 тысяч километров остатков СССР, если Китай соседству с этими остатками тратит наоборот всего 17 миллиардов долларов. И если в мире нет для США никаких опасностей, то на эти вопросы очень трудно ответить. Отсутствие ответов – это угроза судьбе тех, кто работает в петагонии, и тех, кто работает в спецслужбах, и тех, кто связан с этими огромными растратчиками американской казны. Поэтому, как не смотреть на США, но их безголовость как государства неминуемо должна вести к тому, что кормящиеся от бюджета США силовые организации должны сами думать о своей судьбе. А благополучие этой судьбы гарантируется только одним – у США постоянно должны быть враги. Если их почему-то нет, и они пассивны, то со стороны спецслужб допустимо что-то сделать вместо них. Уверен, что ни один из тех, кто реально управляет спецслужбами США, даже не думает о том, что его действия, направлены на сохранение спецслужб, имеют целью его личное благополучие. И тем более, они никогда не скажут, что, сохраняя спецслужбу в прежних размерах, они имели целью избежать собственного преждевременного ухода на пенсию, снижения доходов, потери статуса и веса в обществе. Наоборот, они пекутся исключительно об интересах США. Да, сегодня СССР главного врага уже нет. И, казалось бы, можно сократить и вооруженные силы, и спецслужбы. Ну а вдруг СССР возродится? Ведь на воспитание и обучение хороших офицеров или хороших разведчиков вводят десятилетия. Еще больше уходит на внедрение агентов. А по глупости американского избирателя все это может быстро разрушить. А что будет делать в США, когда эти офицеры и разведчики вновь потребуются и потребуются срочно? Где их взять? Я, к примеру, не сомневаюсь, что, спец... что спецслужбы сами себя убеждают, что это были, было бы... Что, что бы они ни делали, они это делают как истинные патриоты Америки. То есть, организовывая террористические акты против США, возбуждая в США истерику и страх перед врагом, руководители спецслужб США по своему разумению, по официальным мотивам своих действий, по своему, по -своему спасают легкомысленный народ США от боли страшной беды, от неподготовленности США к гипотетическим угрозам. Можно сказать, что это невероятно, чтобы руководители спецслужб США замыслили убить 11 сентября сразу 5000 американцев. Огромное количество людей. Видите ли, это число огромно для каждого отдельного человека, ведь у него реальных знакомых обычно не более сотни. И тысяч для него это огромное число. Но для тех, кто дал команду на эту акцию, это всего лишь строчка в статистической отчетности. Причем очень маленькая строчка, практически незаметная. Ежегодно в США на автодорогах, в пожарах, купаясь в водоемах от травм и бытовых несчастных случаев гибнет от 140 до 150 тысяч человек. Сочтите трагедию 11 сентября несчастным случаем и добавьте ее жертвы к меньшему числу. Что получите? Правильно, 145 тысяч. А в будущем году вполне возможно это число безо всяких терактов само собой увеличится до 150 или 155 тысяч. Теракт 11 сентября в плане сохранности жизни американцев ничего не изменили. С другой стороны, это преступление, да. Но не оказание помощи, повлекшая собой смерть человека, это тоже преступление, равносильное убийству. А в тех же США ежегодно от излечив... излечимых болезней и травм умирает 18 тысяч человек только потому, медицинские учреждения не оказывают им помощи за отсутствия у них больных в медицинской страховки. И остальные американцы спокойно смотрят на это легализованное убийство. Но пусть также посмотрят на убийство 11 сентября, ведь оно повлекло гораздо меньше жертв. То есть с точки зрения тех, кто реально руководят спецслужбами США, теракт 11 сентября не нанесли США практически никакого такого ущерба, о котором имело бы смысл говорить. Зато они предотвратили гибель десятков или сотен миллионов американцев в той гипотетической войне который может начаться, если спецслужбы США ослабеют. С их точки зрения, теракт 11 сентября выгоден самому неразумному народу США. Не спецслужбам бы определять, что выгодно США, а что нет. Но что поделаешь, если США уже давно являются собой ковбоя без головы.